Киангтан Кианг не думал, что забрать девятого у шуйских будет легко. Но он не ожидал, что после первой же попытки потеряет одного из своих слуг. Тело четвертого с раздавленной головой сейчас лежало перед ним. второе и шестой также были здесь, но они были живы, хоть и сильно потрепаны. Старый монстр оказался слишком силен. Теперь и думать нечего, чтобы пытаться выкрасть его собственность из поместья Шуских. Пока патриарх находится там, это будет нереально сделать без целой армии одаренных. Конечно, Кианг мог попробовать задействовать первого, но в таком случае была слишком большая вероятность того, что погибнет восьмая, а без нее и девятый становился практически бесполезным. Только вдвоем они представляли ценность, для дальнейших разработок. «Что там с десятым?» спросил блюститель у напряженного Ваттери. «В присутствии стольких номеров он всегда был готов броситься на защиту Кианга. Сколько тот ему не объяснял, что ему не понадобится защита, эти люди скорее убьют собственную мать, чем посмеют причинить вред Киангу. Для них он божество, ради похвалы которого они готовы на все». «Процесс закачки энергии уже практически завершён, ответил Ваттори. «И это было хорошо. Десятый может стать тем инструментом, благодаря которому можно попытаться вернуть восьмую и девятого уже сейчас». Никто даже не мог предположить, что потребуется так много энергии, чтобы вывести десятого в пиковую форму. Закачка продолжалась уже второй день, ну а пока Киангу остается только ждать и думать, что делать дальше. Похоже, что самому ему не справиться, и придется просить помощи, но у кого? Кто согласится пойти против шуйских? Хоть у них и было достаточно много врагов, но никто из них не решится пойти в открытое противостояние. Эти трусы могли лишь тявкать за спиной шуйских и пытаться нагадить им по мелочам. Кианг достал телефон и набрал номер племянника. «Здравствуй, дядя!» – буквально через пару гудков в трубке раздался голос главы рода Тан, тан ши тан. Номер Кианга был у него в приоритете. Еще бы, он был обязан Киангу абсолютно всем, начиная от своего положения в семье и заканчивая тем, что род сейчас был как никогда силен и богат. «Здравствуй, племянник. Как дела у рода? Все хорошо? Нет никаких проблем?» Спасибо, дядя. Благодаря тебе, урода, все просто отлично. Мы каждый день вспоминаем тебя добрым словом. Наверняка в этом добром слове минимум раз десять звучит фраза, чтобы Кианг поскорее сдох. В их семье отлично учили любезить перед тем, кто выше положением или сильнее тебя. Лезть. Прекрасный способ, чтобы отвлечь внимание. А потом вонзить кинжал в спину. Ну или просто отравить это предпочитали делать в роду Тан. Кианг сам прекрасно умел располагать к себе нужных людей и достиг в этом деле немалых высот. Сперва став одним из старейшин рода Тан, а затем став во главе рода. Поэтому Танши не удастся запудрить ему мозги. «Рад, что род Тан процветает. Племянник, я звоню тебе не просто так. Мне нужна помощь рода». Танша замолчал, наверняка прикидывает, какая польза от этой помощи будет лично для него, вот уж мелкий засранец. Да он до конца жизни должен ползать за Киангом на коленях и целовать ему ноги. Если бы Кианг остался в роду, то Танша никогда бы не сел на место главы, его бы занял человек, воспитанный Киангом. Я буду счастлив, если род Танг действительно сможет чем-нибудь помочь тебе, дядя. «Рад это слышать. В таком случае ты и остальные старейшины должны будете отправиться к людям, которых я вам назову. Род Тан должен создать и возглавить коалицию, которая выступит против рода Шуйских. Через пару дней я буду в столице. К этому времени ты должен все подготовить». Кианг услышал, как телефон выпал из рук племянника и несколько раз ударился о пол, вот же слюнтяй. Только услышал фамилию Шуйских и сразу же начал трястись от страха, но выбора у Танши не было. Если он откажется выполнить приказ Кианга, то вскоре у рода там появится новый глава. У блюстителя уже все было готово для этого.